Правило пятое. Рука пожатия. Ответьте себе на следующие вопросы: Вы обмениваетесь рукопожатиями с деловыми партнерами, клиентами, коллегами? Если да, скорее часто, чем редко, или наоборот? При выборе такой формы приветствия имеет ли для вас значение гендерная принадлежность человека? При рукопожатии вы обращаете внимание на очередность подачи руки с учетом статуса человека? Вы пожимаете руку и при встрече, и при прощании, или однократно. Бывает ли, что при обмене рукопожатиями вы держите другую руку в кармане? В момент рукопожатия вы контролируете направление своего взгляда. Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Вы можете представить, что такое 3000 лет? В столетиях, годах, месяцах, днях, часах, минутах, секундах. Очевидно, что это очень длительный период. Так вот, всё это время люди обменивались рукопожатиями, возможно, и раньше. Археологи и историки свидетельствуют, что рукопожатие очень древний жест. На одном из барельефов 855 года до нашей эры вавилонский царь пожимает руку царю ассирийцев. Если сравнить эти тысячелетия с современной ситуацией и явлениями о смерти традиции рукопожатия на фоне COVID-19, то это несопоставимо. Я уверена, что все вернется на круги своя. В мировой истории уже были пандемии, а рукопожатия, как и поцелуи, и объятия никуда не исчезли. И еще несколько слов о рукопожатиях в рамках делового общения в эпоху коронавируса. Разумеется, ни о каких сформировавшихся правилах поведения речь не идет, но практика и здравый смысл дали подсказку, как delicatно решить этот вопрос. Несмотря на то, что политики и другие випы во время пандемии нередко приветствуют друг друга, касаясь локтями, предплечьями или кулаками, возникшие новые формы приветствия не прижились в деловой среде. Гораздо проще не предлагать деловым партнёрам акробатические номера, а перед встречей обсудить возможность обмена рукопожатиями или договориться, что участники ограничатся устным приветствием. Если рукопожатие приветствуется, возможны варианты: Организаторы встречи предоставляют гостям тонкие одноразовые перчатки, позволяющие сохранить все тактильные ощущения во время рукопожатия. Когда партнёры займут места за столом, перчатки можно снять или средства для дезинфекции рук, чтобы при необходимости воспользоваться антисептиком. Третий вариант встреча в формате COVID-19 Free Zone. Важно добавить, что применение индивидуальных средств защиты регламентировано действующим законодательством. в случаях, когда встречи проходят в местах, к которым предъявляются конкретные санитарно-эпидемиологические требования, эти требования необходимо выполнять. Чтобы не заканчивать тему на такой официальной ноте, новый анекдот, появившийся в сети. Корнавирусный этикет 2021. Подавая руку для рукопожатия, говорите: "Привет". Рукопожатие не только традиционный приветственный жест. Это единственно возможный телесный контакт в рамках делового общения. А прикосновение это мощный и очень действенный способ невербального воздействия, придающий широкую гамму чувств. В ситуации делового общения желание установить и поддержать контакт. В разных культурах разное отношение к рукопожатию, но знать правила обмена рукопожатиями полезно, так как вы можете попасть в ситуацию, в первую очередь это касается женщин, когда вам подадут руку, а вы не имея опыта, не сможете её достойно пожать. В одном из интервью глава швейцарской компании Зенит Жюльен Тарнар сказал: "Я стараюсь быть очень дружелюбным. Это не просто, но встречая сотрудников, я всегда здороваюсь, жму руку, спрашиваю, как они себя чувствуют. Наша мануфактура охраняется ЮНЕСКО, но кому нужно здание без людей, которые его наполняют?" Берите пример с господина Тарнара. Он умный и успешный человек. Всегда используйте силу оси зажима. И если уж вы решили обменяться рукопожатиями, сделайте это правильно и максимально эффектно. Помните, что первым руку подает старший по статусу младшему по статусу, хозяин гостю. Важно расстояние между партнерами около метра. Положение кисти руки: не доминирующее и не просящее. Положение пальцев: большой приподнят, остальные соединены. Площадь соприкосновения ладоней максимальная. Сила хватки. Индикатор так называемый автобусный тест. Вспомните, с какой силой вы берётесь за поручень в автобусе, когда водитель тормозит чуть реже обычного. Число встряхивания руки достаточно одного-двух. Направление взгляда в глаза партнёру. Мимика лёгкая улыбка приветствуется. В идеале рукопожатие должно быть твёрдым, а ладонь тёплой и сухой. Но не переживайте по поводу холодной или влажной ладони. Это ваша особенность, и в деловом общении такой сигнал не несёт эмоциональной значимости для партнёра. Если вас это беспокоит, можно обратиться за консультацией к врачу и найти способ решения проблемы. Исследования показывают, что пожатие рук вызывает ответную реакцию центральной нервной системы, активируя в головном мозге участки, отвечающие за получение удовольствия, и в результате люди чувствуют себя счастливее и радостнее. Не отказывайтесь от возможности вызвать у себя и делового партнёра такие ощущения. Подсчитано, что за годы своего правления Её Величество Королева Соединённого Королевства и Содружества Елизавета II только во время приёмов обменялась рукопожатиями более 4 миллионов раз, не считая приветствий в других ситуациях. Может быть, обмен рукопожатиями один из секретов долголетия Её Величества. Ведь королева более 4 миллионов раз улучшила себе настроение. Во время онлайн-общения нет возможности обменяться рукопожатиями, но в мировом деловом сообществе уже сложилась традиция. Приветствуя участников встречи, показать развёрнутую к партнёру ладонь и слегка помахать ею. Не поднимайте ладонь выше уровня глаз. Основные рекомендации. В деловой обстановке во всех уместных ситуациях обменивайтесь рукопожатиями. Старший по статусу первым подаёт руку младшему по статусу. В ситуации гость-хозяин, хозяин первым подаёт руку гостю. Следите за положением ладони, регулируйте силу рукопожатия и его длительность. Руку следует пожать, но не трясти. Если вы представляетесь в группе сотрудников, подаёте руку каждому. Не принять протянутую вам руку равносильно оскорблению. Когда обмениваетесь рукопожатиями, не оставляйте левую руку в кармане, не сдавливайте руку партнёра слишком сильно, не трясите долго вверх-вниз и не дотрагивайтесь до человека другой рукой. Помните о национальных особенностях, нюансов много, и они важны. Практика. Тренируйте правильное рукопожатие, контролируя как минимум положение ладони, силу и длительность рукопожатия. Первое: встаньте прямо перед зеркалом, согните руки в локтях, затем отведите локти в стороны и расположите руки приблизительно на уровне талии, почти соединив их, но не касаясь руки рукой. Второе: расположите кисти в боковой проекции так, чтобы ладони были параллельны телу. Третье: соедините пальцы каждой руки, а большой слегка приподнимите. Четвёртое: обхватите правой рукой кисть левой руки, плотно соединив руки. Пятое: пожмите правой рукой кисть левой руки с учётом автобусного теста. Шестое: проконтролируйте, чтобы рукопожатие длилось не более 2 секунд. Важно начать самостоятельную тренировку, чтобы почувствовать силу хватки, а затем обменяться рукопожатиями с близкими людьми и попросить их поделиться ощущениями от вашего рукопожатия. При необходимости скорректируйте свои действия.